Пальцы рук, нервно мявшие шапку, выдавали волнение Данилы. Наступило общее молчание. Данила думал, а князья ждали, переглядываясь между собою. — Ладно, батюшка-князь, — с тяжелым вздохом заговорил Данила. — Видно, уж опять останусь. Верно, что на виду самой Казани быть да без толку томиться еще тяжельше будет. Вовсе тоска съест коли тебе я люб и веришь мне со сверстниками моими. Выходит, надо служить там, где ты велишь и где нужда в нас есть. А тебя, Михаил Иванович, сказал обращаясь уже к Воротынскому, просить хочу, ежели ненароком город Казань не выдержит. Все же осады наши и рати русские войдут в нее не за и велеть найти полонянку с русскую, что Настей звать и что живет у Мурзы рядом с Ногайской башней. О том не запамятую, обещаю. Охотно согласился довольный с ходом дела Воротынский. Токма сие вряд ли будет не та задача у нас ныне, не та задача. Ранним утром следующего дня вниз по Свияге от Нового города поплыли строгие и большие ладьи. Это Воротынский отправлял под Казань полки, занятые доселе на стройке города. Сам Воротынский стоял на берегу у легкого красивого струга, гребцы которого сидели на чеку, ожидая, что князь сядет и прикажет отплывать. Воротынского провожал розмысел выродков. — Вот что, Григорьич, у тебя лес на... — Дома еще найдется? — спросил князь. — Найду. А что? — Постройка на дальней половине города, что пустует пока, пять хороших домов на одного хозяина каждый. Построй все в ряд. Хочу этими домами наградить Данилу Каменева и его товарищей. — Ну, заслужили ведь, как по-твоему? Выродков обрадовался. — Я им уже постараюсь выстроить на славу. «А для Ферапонта как? Ему не надо?» «Ферапонта? Какого Ферапонта? А, этого старика, что круглый гору шагами обмерял! Да нам с тобой промер под углич привез, ну ему построй маленький такой домишко, ежевресу наберешь. Только гляди, не проговорись им загодя!» «Будь покоен, батюшка-князь!» — заверил розмысел. «Ну, будь здоров!» — попрощался Воротынский. «И тебе, дай Бог, здоровья, Михаил Иванович!» — с искренностью пожелал выродков, кланяясь в пояс. И легкая суденушка князя, бороздя воду веером расходящихся валов, быстро удалилась от берега. С самого утра 30 июня 1551 года на городской площади толпился народ. Еще накануне, в день окончания последних работ, всем стало известно, что сегодня должно состояться торжественное богослужение и крестный ход в честь открытия нового города. Все устремились на площадь. Толпа говорливо шумела, дожидаясь торжества. Призывно зазвонил большой колокол на звонницы Рождественской церкви, зывая молящиков к обедни. Открылись церковные двери, и люди... Заполнили ее до отказа, а на площади их почти не убыло. Князья Миколинский, Пунков, Булгаков и Воротынский, прибывшие сюда из-под на праздник, а также другие воеводы, розмысел выродков и дьяки, все в праздничном одеянии прошли через расступавшуюся перед ними толпу и скрылись в церкви. Началась торжественная обедня, которой служили оба папа из вновь построенных церквей.